«Данный случай опять же подтверждает, что тактика, принятая у нас, работает. Не ищите моментальной победы». Аккуратно убрали решительность и визуальный контроль противника, сломав ему нос, а затем, не выпуская тушку из рук, порвали в лохмотье. «Не объясняться, не стесняться того, что сделал, не собираюсь. Право выбора мне не оставили». Я настоятельно предлагал дебилу мирно свалить, хотя во сто крат логичнее было бы сломать его, не проронив ни слова, после его первого хрюканья. Отсутствие выбора облегчает выбор. Слишком тяжело мне доставались эти убеждения, чтобы я мог позволить себе не драться тогда, когда это будет уже деградация личности и предательство всего, во что веришь и для чего живешь. «Скажу немного про моего сына. Зовут его Василий. Живет он в Челябинске. В силу того, что я был очень занят последние 20 лет, он вырос ровно там же, где и я. Да и занимался тем же самым. Поджигал помойки и докуривал бычки. Ему 5 лет. Он прибегает с улицы и рыдает на взрыв. Какой-то мальчик его треснул лопаткой. «Папа, иди набей его». Нет, сынок. Если ты будешь плакать и жаловаться, папа выкинет тебя на ту самую помойку, и ты будешь жить там до старости. Следует вопли, сопли и все такое. Папа берет ремень и педагогично порит сына. Тот как-то быстро затыкается и спрашивает. А что мне сейчас делать? Возьми такую же лопатку и побей этого мальчика. А если он меня побьет, В любом случае, он побьет тебя меньше, чем я. Догадайтесь, чем все закончилось. Ему 12 лет. Он в новой школе. Я подарил ему сравнительно дорогие часы. И они вдруг пропали. Ну и где часы? Ты же сам запретил жаловаться. А ты не жалуешься. Ты мне докладываешь, где часы. Старшеклассники сняли. Ну и... А что и, их не менее трех пяти ходит вместе. Ну и На что я могу сделать? Драться, твою мать. А как против пятерых? Как всегда, взял дрын и отходил все стадо. А если убью кого-нибудь, ответишь перед судом, какие проблемы? Но выбора-то нет. Он приносит черенок от лопаты и спрашивает: Пойдет? Вполне. У меня сердце разрывалось, когда я наблюдал, как мой ребенок идет, сутулясь в ненавистную школу и тащит с собой этот жуткий кол. В этот день в учебное заведение приехала скорая помощь. Там имели место быть одна пробитая голова и травма живота. Родители пострадавших написали заяву в ментовку. Я в школу не пошел. Пошла моя огнеупорная мать, его бабушка. «Что он сделал?» – спрашивает она. Он сидел на подоконнике, спрятав палку сзади. Ребята из старших классов подошли поздороваться, а он избил их палкой и одному очень сильно ткнул в живот. Слава богу, обошлось без госпитализации. Родители написали заявление. «Мы рассматриваем вопрос об отчислении вашего внука и передаче дела в комиссию по делам несовершеннолетних». «Правильно». Не оставляйте данный случай без внимания. Хулиган должен ответить по всем правилам. К ответу садиста ненормального. Да, кстати, я тут принесла список вещей, которые данные ребята разбойным путем отняли у моего внука. А вот список ребят, готовых дать показания в пользу Василия. Так что я полагаю, что колонию для несовершеннолетних не вы нам, а я вам устрою. С прекрасным видом на село Атлян. Сын продолжил обучение. Ничего более у него не пропадало. А я вдруг обратил внимание, что с ним здороваются на улице мои ровесники, с которыми я не знаком. Вася не занимается карате, Он толстый и рослый парень, всего лишь качает мышцы и ухитряется курить и пить пиво. Меня это не заботит вообще. Каждый сам творец своей жизни. А любить меня не надо. Достаточно считаться с моим мнением.